Кришна Мурти. Взаимосвязь имеет первостепенное значение. Что у нас будет без нее? Если бы мой отец не спал с моей матерью, меня не было бы на свете. Так что взаимосвязь является основным движением жизни. Взаимосвязь внутри поля знания мертва, разрушительно, поражена распадом. Такова взаимосвязь в мире. Итак, что такое действие? Мы отделим действия от взаимосвязей. Мы действуем в социальной, политической сфере. Понимаете? Мы не разрешили проблемы взаимосвязи, а отбросили ее. Потому что обсуждать взаимосвязь – бесполезное дело. Я знаю, что у меня есть жена, и с ней может что-нибудь случиться. Поэтому я не желаю обсуждать эту проблему. Я говорю лишь одно – Мне нужно отречься, если же вы согласны с тем, что вся жизнь – взаимосвязь, тогда что такое действие? Есть механическое действие, которое существует в технике, но я говорю о том действии, которое не является механическим, иначе я свожу человеческие отношения к повороту колесика. Вот почему мы отрицаем любовь. А нельзя ли нам рассмотреть нашу взаимосвязь с природой? Кришнамурти. Какова моя взаимосвязь с природой? С птицами, с небом, с деревьями, цветами, текучими водами? Это моя жизнь. Это не просто отношение между мужчиной и женщиной, но часть моей жизни. Я говорю о взаимосвязи со всем окружающим. Разве я могу быть привязан к лесу, к реке? Я могу быть привязан к слову, но не к воде. Видите ли, мы упустили всё. потому что смешиваем слово с вещью. А? Значит, вопрос в том, чтобы снова пробудить чувствительность. Кришнамурти. Нет. Вопрос в том, что такое взаимосвязь. Быть в родстве совсем. Взаимосвязи означают заботу, а забота — это внимание, это любовь. Вот почему… Взаимосвязи являются всеобщей основой. Если вы упустили это, вы упустили все. Да, уважаемый, это тюрьма. Знание тюрьма. Жить в познании тоже тюрьма. Мадрас, 16 января 1971 года.